Он сделал пару торопливых шагов и склонился надо мной. «Как ты, сынок?» Тут мое лицо опять же само по себе скривилось, и я уткнулся в широкую отцовскую грудь и облегченно заплакал. «Черт! Я действительно плакал!» Не только мое тело, тело десятилетнего пацана, все железы внутренней секреции, гипофиз и эпифиз, а также вся остальная требуха которого работали так, как и положено в десять лет, и на психику которого за последнее время столько навалилось, но и я сам, крутой мачо, брутальный самец, жесткий бизнесмен, прошедший в своей жизни все, и бандитские стрелки, и накаты конкурентов, и наезды чиновников. Может быть, еще и потому, что у меня самого отца не было. Не знаю уж, как оно так повернулось, мать мне рассказывала, что батя был офицер и погиб где-то там, в далеких странах, в тех никем не объявленных и неизвестных большинству людей в мире войнах. Но когда я... Став взрослее и, заимев связи и возможности, попытался отыскать его следы, мне это так и не удалось. Но не проходил по учетам Министерства обороны СССР офицер с такими именем и фамилией. Так что, может быть, мама мне просто лгала, чтобы не травмировать душу ребенка своими ошибками молодости, либо не желая возводить для ребенка в идеал какого-нибудь обманувшего ее подонка, И вот сейчас я впервые в своей жизни уткнулся в широкую грудь отца. — Но будет, будет! — тяжелая отцовская ладонь, будто шлем, почти полностью накрыла мою головенку и ласково потрепала волосы. — Вижу, дело идет на поправку. Доктор Миттельник говорил, что велел перестать давать тебе настойку. Ну, будет, сынок. Перестань. Негоже, царевичу, слезы лить при людях. Я послушно шмыгнул носом, беря тело под свой контроль, отчего поток слез сначала заметно уменьшился, а потом и вовсе пересох. Отец удовлетворенно кивнул, И, бросив взгляд через плечо на небольшую толпу бояр, заполнившую половину отнюдь не маленькой, метров тридцать комнаты, спросил, чуть возвысив голос. — А верно ли мне, боярин, князь Шуйский докладывал, что ты, сынок, совсем онемел? Я покосился на бояр, среди которых в первом ряду маячила физиономия Козлобородова, и, мысленно-злорадно усмехнувшись, ответил, — Нет, батюшка, неверно. Отец довольно ухмыльнулся, а потом повелительно махнул посохом, который держал в другой руке. — Мол, пошли вон, холопы царские! Бояре тут же суетливо задвигались, затолкались и начали просачиваться через дверь обратно в коридор, что, с учетом их непомерных шуб, было не очень простой задачей. Отец дождался, пока все выйдут, и снова спросил. — Ну, как ты, сынок? И я решил рискнуть. В конце концов, от кого еще здесь ждать помощи, как не от собственного отца? «Плохо, батюшка», — глухо отозвался я, отчего лицо царя сразу же стало испуганным, а я продолжил. «С памятью у меня плохо. Будто отшибло. На людей смотрю и понимаю, что знаемы они мне, а кто и как зовут, не помню. Одежка, как прозывается, не помню». Доктор на языке немецком заговорил, знаю, что ведаю его, даже понимаю чутко, а не помню. Отец замер. Некоторое время мы сидели молча, не двигаясь. Я гадал, не испортил ли все этим признанием, и не грозит ли мне сейчас быть немедленно упрятанным в какой-нибудь каземат наподобие пресловутой «железной маски»? Но кому нужен убогий наследник? Батя же сосредоточенно размышлял. А затем он снова вперил в меня обеспокоенный взгляд и осторожно, с явственно чувствуемым напряжением в голосе, спросил «И что? Ничего вспомнить не получается?» «Да нет, батюшка», — тут же отозвался я, — «вспоминается, но медленно, не сразу. Иногда уж спросить тянет, а я опасаюсь. А ну, как посмеются или совсем за убого примут. Я же никому о сем не говорил, даже доктору, а то опять горькой водой поить начнет, а от нее никакого толку, только все время спать хочется». Лицо отца заметно посветлело. — Вот ты ладно, если вспоминается, сынок. — Да ничего, потихоньку все и вспомнишь. — А что доктору не сказал, тоже ладно. Незачем ему все это знать. А я твоему дядьке Федору обо всем обскажу. Пусть все время рядом будет и тебе потихоньку подсказывает, пока обратно все не вспомнишь. Окольничий Федор человек верный, зря языком трепать не будет, так что и слухов непотребных у тебе по Москве наново гулять не станет, а то и так уже много чего подлого бают. Тут батя спохватился и оборвал себя, а затем снова погладил меня по голове глянул совсем ласково и произнес, «Ты же у меня один, сынок, наследник. Тебе, государство наше, после меня в руки брать и продолжать род царей году новых». После чего потрепал меня по макушке, поднялся и вышел из горницы. «А я...» Ошеломленно рухнул на подушки. И сила! «Да что же это за скотство такое? Сначала вырвать меня из моей собственной, вполне налаженной и обустроенной жизни». Забросить хрен знает в какой век, в совершеннейшую дремучесть и дикость, туда, где нет ничего для цивилизованной жизни, ни туалета, ни электричества, ни нормальной кухни, ни бассейнов, ни яхт, ни зубной пасты, ни да вообще ничего, да еще в тело десятилетнего сопляка, от которого просто априори ничего не зависит и зависеть не может» а теперь еще выясняется, что этот десятилетний сопляк — сын того самого горемычного Бориса Годунова. В школе я учился неплохо, но именно неплохо, не более того. И, несмотря на то, что история мне, в принципе, очень нравилась, я весьма смутно помнил, сколько и как процарствовал Борис Годунов. Ну, другие были у меня интересы последнюю пару десятилетий, что прошли с момента, когда я читал о нем в школьном учебнике. Но вот что кончил он плохо, я помнил совершенно точно. Вроде как именно с него и началось то, что потом назвали смутой. А то, что о его сыне я вообще ничего не слышал, ну, или не помнил, было еще более неприятным фактом. В нынешние благословенные времена это могло означать нечто совсем уж отвратное. Либо задушили, либо зарезали, либо вообще живьем в землю закопали. От этих мыслей у меня мурашки по спине побежали. Но почему меня занесло именно в это время в проклятый абсолютизм, когда царь вроде как всевластен, зато и спрашивает с него в случае чего по полной. Со всей семьей в придачу. Блин, хочу демократию! Хочу продажных журналистов, черный пиар, комиссию Сената и такой сладкий, приятный и ни для кого не опасный импичмент. Пусть папик спокойно уйдет на покой» и будет ездить по странам с миссиями мира и взаимопонимания,